Его голубоглазым помощником, то представляю не сатанилые, доходящие до криков споры, а затхлый номер в паршивенькой мексиканской гостинице где-нибудь на третьем году совместного пребывания. Усталость, мокрую от пота рубашку, раздражительное молчание и абсолютную уверенность в том, что твой напарник сейчас вот повернет голову и протяжно вздохнет или противно пошевелит пальцами. Один петушиный голос Эйзенштейна чего стоил. Как же они надоели, как не могли не надоесть за эти три с лишним года друг другу. Через год в работе над сценарием МММ они окончательно разошлись. Сценарий МММ Максим Максимович Максимов, которого должен был играть Максим Штраух, принес Эйзенштейн. Ситуация, в которой герой Штрауха попадал в Древнюю Русь, а бояре оказывались в современной Москве, почти тождественно воспроизведена в известном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Александров спорил, Эйзенштейн раздражался, дело не двигалось. Что-то нарушилось в распределении сил между режиссером и его ассистентом. За Александровым уже была самостоятельная работа, снятая по личному указанию Сталина, документальный фильм «Интернационал». Доброхоты уже подначивали его, те, разумеется, Вейзенштейна, когда будешь снимать свое. свое это то, что хотелось бы Сталину, а Сталину хотелось смешного и бодрого. В сущности, это отлично согласовывалось со свойствами и темпераментом самого Александрова. Из Америки он вывез некие универсальные рецепты успеха, категориями которого никогда не размышлял Эйзенштейн. Чаплинские геки, программы лучших европейских ревью, голливудская улыбчивость и ясность, плюс музыка, обязательно музыка. Все это не могло не сработать. На дачу к Горькому, где Александров появился вскоре после своего возвращения из Америки, приехал и Сталин. Разнежись от августовского солнышка, вождь изрек. «Народ любит бодрое и жизнерадостное, а вы не желаете с этим считаться». «Алексей Максимович», — обратился он к Горькому, «вы ведь не против всего смешного и бодрого, нет? Так помогите товарищу Александрову расшевелить этих, понимаете ли, мастеров смеха в искусстве». Горький принужденно откашлялся и обещал помочь. Через полгода приглашенный к работе над сценарием Николай Эрдман первым делом заметил, «Когда зритель хочет смеяться, нам уже не до смеха». Так он сам пояснил, заикой его сделала советская власть. Эрдман же привлек к работе еще одного драматурга – Владимира Масса. С музыкой определились сразу – только Дунаевский, певец советского преуспеяния. На роль влюбленного пастуха можно было найти какого-нибудь молодого смазливенького артиста, но сценарий изначально выстраивался на Утесова, главного исполнителя в спектакле ленинградского мюзик-холла «Музыкальный магазин». К тому же в расчет бралась его знаменитая команда – все участники которые были не только музыкантами, но и хорошими комедийными актерами. Дунаевский же написал музыку. Была выстроена и разработана вся фонограмма, а вот со стихами у масса получалась какая-то унылая, спотыкливая ерунда. «Любовь, любовь, золотая зорница, В тебе и счастье, и боль, и беда, И не уйти от тебя, не укрыться, не убежать». «Не зарыться никуда». Александров в своих воспоминаниях докладывает, что решил не зарываться от любви и кинул клич через комсомольскую правду. «Ждем текста песни. Мелодии есть». В скором времени поступили такие строки. «Так будь здорова, гражданка корова! Счастливый путь, уважаемый Бугай!» и тому подобное. В конце концов, обращение газеты нашло «Лебедева кумача» который очень быстро разобрался, что, собственно, требуется. Когда Дунаевский и Александров пробежали глазами по строчкам, стало ясно, что музыкальная эмблема фильма «Марш веселых ребят» готова. Деятельный Лебедев-Кумач вскоре сочинил лирическую песню «Анюты».